Затишье перед бурей. Дымоформа, чтобы незримым средь людей скользить. Все равно, что свой поток от спрена получить. Где шпион смельчак отважный? Чтобы вновь ее надел. Рождена богами от того страшна. И несотворенными проклята она. Лгунья тень со смертью рядом, вот такой удел. Из песни слушателей.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 Он позволил камню вернуться к похлёбке и отошел от костра, наслаждаясь спокойствием. У лагеря было так тихо, словно мир затаил дыхание. Затея с дозорами, похоже, дала результаты. Заметил Сигзил, неспешно приближаясь к Алладину. Эти люди изменились. Даже забавно. Как много для солдат значит пара дней, проведенных в одном отряде и на марше. Ответил Алладин. Ты видел Тефта?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 Мне и само это весьма нравится. Шалан подняла к лицу обе руки, защищенную и свободную, пряча покрасневшие щеки. Ты меня нарочно провоцируешь. Ага, подтвердила Тин хихикая. Точно. И эта девочка обдурила целую банду дезертиров, захватила власть в нашем караване. Для этого мне не пришлось раздеваться догола. И хорошо, что не пришлось. Все еще думаешь, ты опытная и мудрая.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 Значит, власть перейдет к его сыну. Перешла бы, не окажись, тот тоже мертв. Вместе с шестью великими князьями Якеведа. Виденка ахнула. Говорят, это был убийца в белом. Негромко сказал Тин с закрытыми глазами. Шенец, который шесть лет назад убил короля Олети. Шалан поборола свое замешательство. и Ее братья. Что с ними? Шесть великих князей. Которые именно?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 Достигнув Шалан, он зашагал рядом с ней. «Макоб, говорит, вы задали мудрый вопрос, и мы, скорее всего, разобьем здесь лагерь. У каждого из военных лагерей есть укрепленные границы, и нас вряд ли пустят туда ночью. Кроме того, он сомневается, что мы успеем прибыть в лагеря до начала сегодняшней бури». Тин ухмыльнулась, не открывая глаз. «Что ж, будем ночевать тут», — заключила Шалан.